Глава 38. Окутанный тьмой, завороженный ароматом материнских духов, укрытый тем же одеялом, которое некогда согревала мать и с тех пор сохраняется как святыня, Золт спал беспокойным сном, поминутно вздрагивая и просыпаясь, хотя никакие кошмары его как будто не мучили. Мыслями он то и дело возвращался к нынешнему происшествию в каньоне, когда во время охоты он ощутил прикосновение невидимой руки. Ничего подобного с ним еще не случалось. Золт и сейчас никак не мог успокоиться и, просыпаясь, снова и снова ломал голову. К худу это или к добру? Уж не светлый ли призрак матери пролетел над ним? Нет-нет, если бы и впрямь раздвинулась завеса, разделяющая два мира, и мать предстала перед золотом, Он непременно узнал бы ее, узнал по тому неповторимому веянию любви, тепла и сострадания, которое от нее исходило. Узнал бы и рухнул на колени под тяжестью призрачной руки и зарыдал от восторга. А может это его непостижимые сестрички открыли в себе новые сверхчувственные способности и зачем-то обратили их на золото, ведь подчиняют же они себе волю кошек, Да и прочие малые твари им повинуются. Ничего удивительного, если они научились проникать и в человеческое сознание. В таком случае дело плохо. Эти бледные особы с холодными глазами заберут одни власть. Порой сестры напоминали золоту змей-альбиносов, гибкие, безмолвные, всегда на стороже, и разобраться, что ими движет, не легче, чем постичь повадки присмыкающихся. Пусть даже им не удастся превратить его в покорное орудие, но как подумаешь, что кто-то может хозяйничать в твоем сознании, так мороз по коже. Однако при следующем пробуждении Золт отогнал эту мысль. Если бы ливербена на самом деле умели управлять его сознанием, они бы уже давно помыкали братом так же, как своими кошками какие унизительные и непристойные поступки они заставили бы его совершать. Это золот пренебрегает плотскими утехами, а сестры, будь их воля, только и делали бы, что нарушали священнейшие заповеди Господни. И зачем эта мать так настаивала, чтобы он оберегал сестер и заботился о них? Как она вообще могла их любить? Скорее всего, в ней говорило сочувствие к своим заблудшим чадам, лишнее свидетельство ее благочестия. Да, она умела понять и простить, и это все прощение изливалось на близких, как чистая прохладная вода из артезианского колодца. Золот уснул, но скоро опять пробудился и, повернувшись набок, увидел, что между гординами пробивается слабый утренний свет. А может, тогда в каньоне он ощутил присутствие Френка? Сомнительно. Обладая Фрэнк телепатическими способностями, он бы давным-давно пустил их в ход, чтобы уничтожить золото. В этом смысле Фрэнк уступает сестрам, не говоря уж о золте. Так тоже это дважды подступал к золту в каньоне упорно ломился в его сознании? кто произносил бессвязные слова, которые отдались у него в мозгу, кто, где, что, зачем, кто, где, что, зачем. Когда это произошло, Золт попытался усилием воли удержать дерзкого чужака, но тот отпрянул, и как ни старался Золт направить часть своего сознания за ним в догонку, мысленное преследование ему никак не давалось. Ничего Научиться. Пусть только незваный гость попробует снова появиться. Золт выпредит из своего сознания нить, набросит на него и проследит, куда она потянется. За 29 лет он встречал только двух человек, обладающих необычными психическими способностями. Это его сестры. Если на свете есть еще один такой человек, Золт обязательно должен узнать, кто это. Обладатель этого дара не отпрыск их благочестивой матери, а значит, он соперник, враг. На улице еще не совсем рассвело, но Золот понял, что снова уснуть ему не удастся. Он скинул одеяло, встал и, несмотря на темноту, запросто пересек комнату, тесно уставленную мебелью, как слепой, который без труда расхаживает по знакомому дому. В ванной он запер дверь и, отвернувшись от зеркала, разделся. Потом подошел к унитазу и помочился. При этом он даже не взглянул на ненавистный орган. В душе, прежде чем намылить его, Золот тянул рукавицу, чтобы непорочная рука не осквернилась прикосновением к отвратительной презренной плоти внизу живота.